Эпилог. Умеренность. Ангел стоит на валуне и тщательно делит воду между двумя кубками. Позади него к горам уходит тропа. Его крылья цвета зари. Я действительно вижу, но что-то все еще беспокоит меня. Подожди, говорю я. Сейчас вернусь. Я вылезаю из машины и иду. К краю обзорной площадки. В моей руке карты Таро. Я думаю о том, чтобы попрощаться с Лалабель. С Лалабель, умирающей на больничной койке. С мёртвой Лалабель в лодке, на диване, на тротуаре. С живой Лалабель там, в своей высокой башне, шарахающейся от теней и боящейся собственного отражения. Из всех них мои мысли... Больше всего занимает лалабель на автобусной остановке. Лалабель с грязными ногами и со смятым белым бумажным пакетом. Когда я сажусь в машину, художница с кем-то разговаривает по маленькому розовому складному мобильнику. При виде меня она улыбается и складывает пальцы в жесте «Окей». «Угу», — говорит она в телефон. «Угу. Под ногтем? Насколько глубоко?» «Ладно, смогу». «Кто это?» — одними губами спрашиваю я. Злюсь на себя за то, что сама не подумала об отслеживающем устройстве. Все произошло слишком быстро, но забывчивость могла стоить нам жизни. Она закрывает рукой микрофон и шепчет. «Крейг!» Я делаю большие глаза. «Кто?» «Подожди», — говорит художница и протягивает мне телефон. Он хочет поговорить с тобой. Я осторожно беру его, хмуро глядя на нее. Алло. Я выиграл для вас немного времени у Митоза. Это голос Викинга. Звучит устало. Крейг. Хм. Я думала, твоя смена закончилась. Закончилась. Можно сказать, я сделал это на общественных началах. Художница рядом со мной. Вытащила из рюкзака нечто, очень похожее на дорожный швейный набор. Открыв его, она берет маленькие золотистые ножницы. Вид у них до ужаса острый. У меня холодеет в желудке, и я поспешно отвожу взгляд. «Что насчет Лалабель?» На том конце линии пауза, затем Викинг откашливается. «Между прочим, она хочет поговорить с тобой». «Она там?» Я совершаю ошибку, оглядываясь на художницу, и в шоке видя, как она засовывает ножницы под ноготь. Я могу подключить ее? Хм. Прежде чем я успеваю ответить «нет», на другом конце линии раздается щелчок. Он тихий, но я узнаю его. Щелчок зажигалки. «Итак, я слышала, ты мертва», — говорит Лалабель, когда молчание становится невыносимым. Да. И, как я понимаю, теперь ты все знаешь. Большую часть. Я все еще не понимаю, что ты планировала делать с настоящей Лалабель. План состоял... Что ж, буду честной. Кое-что я придумывала на ходу. Признаю, все могло бы пройти более гладко. Полный провал, говорю я. Катастрофа. На линии странный звук. Я не сразу соображаю, что это смех. «Ага, наверное, можно сказать и так. Что будет дальше?» «Ну, она делает паузу. Думаю, в этой части вы обе уедете навстречу закату. Рассвету. Да как хотите. Даже не видя ее, я точно знаю, что она закатывает глаза. Ты и в самом деле отпускаешь нас». Опять пауза. Такая долгая, что у меня начинают зудеть ладони. Потом, наконец, почти удивленный тон. «Похоже на то? Да? Думаю, я смогу нарыть парочку мертвых портретов, чтобы заменить вас. Вдруг окажется, что вы попали в аварию. Только вам придется перекрасить волосы». «Ладно. И уезжайте как можно дальше, в какую-нибудь хижину далеко-далеко». «Договорились». «И, может, стоит сделать пластику». «Ммм, может быть. Я подумаю над этим. Можно у тебя кое-что спросить?» — говорю я, откидываясь на спинку. Из этого положения вижу свое отражение в боковом зеркале, а еще дальше — разноцветные огни в темноте. «Вперед!» «Почему тебя это устраивает?» «Ну, в этом твой смысл, ведь так?» «Ради этого тебя и создали», — говорит она. Сделать все то, на что у меня нет времени. Просто мне кажется, я не смогу вписать счастливый конец в свой план. Я секунду размышляю над этим, а потом пытаю удачу. Можно тебя спросить еще кое о чем? Ладно, только быстро, мне надо красить ногти. Что она тебе сказала, когда ты в первый раз открыла глаза? «О, и это все? Говорит она и смеется. «Это просто?» Она сказала, чтобы я была Лалабель Рок. Я киваю самой себе и отключаюсь. Опустив взгляд на колени, вижу, что все еще сжимаю карты. У меня даже вспотели руки. Сейчас я понимаю, что она так и не ответила мне на вопрос о настоящей Лалабель. Я думаю о том, как она искала недостающую страницу. Возможно, она тоже сомневалась до самого конца. Я думаю о том, что она сунула досье «Лалабель» в папку и планировала потом тихо убрать ее. Уж больно рьяно она искала пропавшую страницу. Надеюсь, она навестит ее в больнице. Возможно, они нужны друг другу. «Ты все еще цепляешься за них?» — спрашивает художница. Она вытирает ножницы о рукав. Ага. Я провожу большим пальцем по ребру колоды, и она кажется мне теплой. Эти карты — не весь мир, только маленькая его часть. «Я думала, ты выбросишь их», — говорит она, и вдруг улыбается мне кривой улыбкой. «Я бы выбросила». Я не знаю, что делать дальше, признаюсь я, и не знаю, что еще сказать. Я смотрю на нее, но она молчит, ждет, когда я продолжу. «Дело не в том, что я хочу новых смертей, — говорю я. Дело в том, что я для этого была создана. Не знаю. Я в том смысле, что не знаю, что осталось. Я ожидаю, что у нее есть готовый ответ. Очень просто, к примеру, все или ничего. Но вместо этого она пожимает плечами. Я не знаю. Думаю, в какой-то момент мы это узнаем. А до этого? Нам просто придется на ходу наверстывать упущенное. Я медленно киваю, а когда завожу двигатель, спрашиваю у нее: «Как ты думаешь, это имеет значение?» То, что мы с тобой начинали одинаково. «Не вижу, почему это должно иметь значение», — говорит она. «Практически все так начинают».